Ошарашенный таким примером Петруха решился на экспроприацию. Он спер рулоны с кожи, но после этого, показываться отцу на глаза, отказался. Студент привел Петруха в местный совет, где товарищи приняли его как героя радостно и дружелюбно и сказали, чтобы он плюнул на своего отсталого отца, поскольку он теперь вышел на правильную дорогу. Дальше ему привели слова великого пролетарского будивесника революции о том, что в жизни всегда есть место подвигам. И тут же записали в добровольческий отряд, направлявшийся в Среднюю Азию для борьбы с тамышней контрой. Так в конце концов Петруха попал в пустыню, где и был зачислен в отряд красного командира Рахимова. Дюльчатай Оглядываясь на Петруху, улыбалась ему. И если бы на ней не было чедры, то парень увидел бы, как ласково смотрели на него глаза молоденькой жены Абдулы. Он нравился ей. Он не был для неё таким грозным, как муж. Гюльчатаи видела в нём своего сверстника, наивного и доброго паренька. Гюльчатаи также, как и Петруха, на всю жизнь запомнила последний день пребывания в своём доме. Так дягильчатая помогала матери взбивать шерсть во дворе. Они обе сидели на корточках, взбивая бараньё руно кизеловыми прутьями, чтобы то было пышнее и не оставалось комки. Тут толкнув ворота, во двор вошёл высокий, красивый старик в богатых одеждах с челме. Это был сам верховный повелитель огромного гарема Алимхана. Он поинтересовался, дом ли хозяин. женщины с тдливо прикрыв нижнюю часть лица чадрой, ответили утвердительно. А шерсть, взбиваемое имя, вдруг подхватилась с мерчиком в юном и побежала по двору взвиваясь. Мать Гюльчатай Фатима ударила по вьюнку палкой, и тот распался. Старик, мельком глянув в нежно-серые глаза Гюльчатай, следящие за ним из-под надвинутой на лицо чадры, Прошел в дом. Кто это? – спросила у матери Гельчатай. Мать промолчала, вся напрягшись и обратившись вслух. Но из дома ничего слышно не было. Через некоторое время старик в сопровождении отца Гельчатай вышел на крыльцо, попрощался и, прежде чем уйти, вновь внимательно взглянул на Гельчатай, взбивающую шерсть. Отец с матерью о чем-то переговорили. И Фатима запричитала, заохала, хлопая себя ладонями по груди. Вскоре нукер пригнал десяток баранов в их двор. Всё поняв, дильчитая убежала за околицу, села на берешко Арыка, закручинилась. Страх сковал её гибкое, как лозинка, тело. Сухов, женщина Петруха, писай Подошли к Педженту на третьи сутки, в разгар солнечного дня. Пахло камнем и навозом. Пыльный, каменный, одноэтажный городишко, отделённый от пустыни полуразрушенной стеной, был занесен истлели из-за дворцовой постройки с куполами и минаретами, возвышающимися над барханами пустыни. Сухов внимательно поглядел на зубчатую стену Педжента. Не притаился ли кто там? Миновав несколько кривых улочек города, все подошли к дворцу. Щедро украшенное резьбой по камню и изразцовым орнаментом главное здание дворца было окружено высокой стеной. Дверь, ведущая во внутренний двор, была заперта, над ней была вывеска Музей Красного Востока. На песке у входа виднелись следы подков. Но Сухов не придал этому значения, полагая, что это следы от лошадей местных жителей. Здесь он допустил промашку, видимо, из-за того, что очень торопился скорее покинуть этот ненужный ему пиджент. Он постучался в окованную железом дверь. Умоляю, только не в музей, раздался из-за двери тревожный голос. Здесь величайшие ценности. Погоди, отвори дверь, сказал Сухов. Отметив чисто русское произношение говорящего. Лязгнув засов, раздался звук поворачиваемого в замке ключа. Саид Тронов в коня на всякий случай свернул к застену дворца, сохранившись там. Дверь отворилась, и на пороге возник пожилой русский человек с бородкой-клинышком и тюбетейкой на голове. "Ты откуда взялся?" удивился сухо в староотечественнику. "Я хранитель музея." Моя фамилия Лебедев, ответил русский. Понятно. А я Сухов. Куда делось население? Сухов повёл головой назад в сторону домишек. Спряталась. Лебедев бызливо покосился в бок, но Сухов и этому тоже не придал значения. Лебедев окинул взглядом женщин в чедрах и ещё больше забеспокоился. Прошу вас, уведите горем, здесь величайшие ценности, понимаете? Вот что, хранитель музея, сказал он строго. Эти девять освобождённых женщин Востока тоже величайшая ценность.